Часть третья. Глава первая. Клим Ждан был просто великолепен. Темные волосы, крупно завитые и откинутые назад, открывали высокий лоб, на щеках смуглый румянец, большие черные глаза. Белоснежная рубашка, сотканная с паутины паука кро, оставляла открытой сильную стройную шею. Пиджак из тончайшей замши подчеркивал пропорциональность фигуры. В правой руке Клим держал короткий стек. и с нетерпением постукивал им себя по бедру. Типичный представитель золотой молодежи, правда уже на закате молодости, утомленный удовольствиями и пресыщенный наслаждениями фаворит какого-нибудь преуспевающего дельца или его подруги. Он предстал на пороге бара как видение из другого сказочного мира. Опытный официант, поспешно бросив все дела, засеменил ему навстречу мелкими шажками – почтительно склонив голову к правому плечу. Со скучным выражением лица, глядя поверх головы официанта, Клим вполголоса полголоса «Хозяина». Через несколько секунд хозяин бара, кругленький, пышущий здоровьем человек, склонил перед ним в почтительном поклоне голову, не совсем внятно бормоча слова благодарности за то, что уважаемый Лэнд оказал ему большую часть посещением его скромного заведения. Уважаемый Лэнд нетерпеливо щелкнул себя стеком по бедру, и хозяин послушно умолк. Клим бестеремонным взглядом окинул его с головы до ног точно рядовой музейный экспонат, а потом в той же рассеянной, неторопливой манере и сам бар. Вздохнул и, глядя на хозяина, вернее, сквозь него, спросил с нарочитой небрежностью, выговаривая слова. До меня дошли слухи, что в этом баре умеют готовить аттофе. Хозяин гордо выпятил грудь. Слухи вас не обманули, уважаемый Лэнд. Клим еще раз критически смерил взглядом хозяина и уведомил. Я сниму пробу. Отдельный столик, поуютнее. И чтобы не мешали. Прошу, Лэнд. Хозяин почтительно попятился, а потом засеменил бочком на полкорпуса, опережая Клима. «Прошу! Надеюсь, здесь будет удобно!» Он подвел его к столику, очевидно предназначенному для избранных посетителей. Клим огляделся. Дверь в туалетную комнату, куда по докладу сопровождающего вошел Иван, и уже не вышел оттуда, с предложенного хозяином столика просматривалось плохо. А за удобным столом сидели два молодых парня, которые, это было отлично известно Климу, взяли Ивана вместе с Тикой под наблюдение после драки на улице. Довели до этого бара, и вот остались ждать. Сыщики, безусловно, но чьи? Понятно, что не гангстеры. Какой им смысл ждать Ивана, когда он в руках их хозяина? Стало быть, они либо из аппарата президента, либо из ярхиса. Как бы то ни было, стоило попытаться удалить их с такого выгодного места и занять его самому. А наглость такого поступка сыграет на образ и послужит хорошим камуфляжем. «Здесь дует», — холодно проговорил Клим и, не оборачиваясь, указал стеком на занятый парнями стол. «Мне будет удобно вон там». Если бы фигура хозяина бара была поизящнее, он бы определенно начал извиваться по-змеиному. А так он лишь сделал несколько не очень ловких движений плечами и бедрами. «Я бы с превеликим удовольствием, уважаемый Лэнд», Но вы же сами видите, что стол в некотором роде уже занят. Клим на секунду перевел взгляд из высоких сфер на хозяина. Устало усмехнулся, двумя пальцами левой руки достал из нагрудного кармана монету 50-фаргового достоинства и, прищелкнув, положил на край столика. Не обычную бумажную купюру, а именно монету, отчеканенную из платины. Иметь подобные деньги считалось в Дальгее высшим шиком, а котировались они, по крайней мере, на 30% выше номинальной стоимости. «Устройте!» «Сделаю все, что в моих силах!» Хозяин бара почтительно склонился, сделал легкое движение полусогнутой рукой, заставив монету волшебно исчезнуть, и поспешил к занятому столу. Клим ждал со скучающим видом, похлопывая себя стеком по ноге. Не то солидная модная монета произвела должное впечатление, не то агенты были достаточно опытны и не пожелали привлекать к себе внимание, но они охотно уступили просьбе, заняв место в противоположном конце зала. Оттуда тоже можно было наблюдать за дверью, хотя и не так удобно. Усевшись за стол, Клим ногтем мизинца отшвырнул заботливо раскрытое меню и, не глядя на хозяина, продиктовал. «Аттафе» в самом развернутом виде. «Это, само собой, разумеется, уважа...» — Клим остановил его ленивым движением руки. «Кроч. Выдержанный, старый. Бокал ликомского игристого. Фрукты. Острая закуска. На ваш вкус. Все». Заметив, что Клим скосил глаза на свои часы перстень, хозяин по-своему истолковал этот взгляд и поторопился уверить. «Лэндоу, не придется долго ждать». Клим свел свои черные брови к переносию. «Вы начинаете меня разочаровывать». Он выдержал внушительную паузу и снисходительно пояснил. «Никакой спешки. От изысканности и тонкости букета от Тафе будет зависеть, соблаговолят ли вас посетить некие влиятельные лица». «Я понял», – поспешил заверить хозяин бара. Клим отпустил его едва заметным кивком головы, включил музолу, вмонтированную в рукоятку стека, и полузакрыл закрыл глаза. Мысленно перебирая все свои действия с момента прихода в бар, он не без гордости отметил, что был на высоте. Гордость его была тем более понятна, что идея использования образа богатого прожигателя жизни принадлежала лично ему. Во-первых, к этим фатам особо серьезно никто не относился. А во-вторых, их все же несколько побаивались – потому что за их спиной обычно стояли высокие покровители. Снегин сначала усомнился, справится ли Клим с ролью представителя золотой молодежи. И правда, поначалу Клим был скован, фальшив и не производил должного впечатления. Но стоило над ним потрудиться самодеятельным парикмахером, косметологом и модельером под общим руководством Лены Зим, как Клим преобразился и почувствовал себя в далийском облике, как рыба в воде. Задачу Клима входило вывести всех участников операции в безопасное место, для чего его снабдили большой роскошной машиной далийского производства, которые обычно использовались для увеселительных загородных прогулок. Однако прежде чем выполнить это в общем-то нехитрое задание, ему следовало вступить в контакт с Иваном и получить от него координаты места встречи. Ждать известий Климу надлежало в баре, а для этого он должен был обосноваться там прочно. надолго и так, чтобы не вызвать подозрений. Одного облика далийского денди для этого было маловато. Требовалась какая-то дополнительная зацепка. Штаб операции, находящийся на стигмийской базе и имеющий прямую кодовую связь со Снегиным, долго ломал голову над решением этой, как будто бы не так уж и сложной задачи. Компьютер браковал предлагаемые варианты один за другим. И только когда вспомнили о том, что фактически каждый бар в Дальгее имеет собственное фирменное блюдо, которое всячески им рекламируется, все стало на свои места. Клим должен был разыграть роль знатока кулинарии. При необходимости он мог забраковать блюдо и потребовать изготовить его заново. Он мог не удовлетвориться одной пробой и заказать блюдо повторно, например, с другой приправой. Такие капризы далийских денди были обычны. В общем, кулинарный вариант прошел через компьютер без замечаний. А Клим немедленно получил подробные рекомендации и включился в операцию.